Глава 9. Шарик лопнул. Следующие пару недель атмосфера в Уайли-Беркшир наголялась так же стремительно, как металлическая решётка на открытом огне, а сотрудники были сродни свежему мясу, небрежно брошенному в горячую и безусловно смертельную ловушку. Они шипели, скукоживались, а доходя до определённой готовности, с отчаянием понимали, что выбраться из огня возможности не представится. Поэтому затихали, и смирялись с судьбой. Каждый рабочий день Шэрон проходил словно танец на стекле, будто она всё ещё босая, а пол под ногами усеян острыми осколками, и ей, помимо того, чтобы не пораниться, нужно было постоянно исполнять сложные танцевальные па, ощущение, что никто только и ждёт, когда она, сбившись с ритма, споткнётся и не покидало. Ему нужна была её ошибка, чтобы со спокойной совестью выкинуть из компании. В этом Шэрон не сомневалась. Даже помощь в решении проблемы с переводом шумерской таблички была принята с надменной вежливостью. Рори действительно смог помочь, хоть он и не владел клинописью и пиктографией в необходимом для такой работы объёме, но ответственно заявил, что перевод достойный, и посоветовал отправить его в Оксфордский музей Эшмолла, что собственно руководство Уайли-Беркшира и сделало. Жаль только, что специалист, корпевший над ним, не сможет насладиться славой. Шелли Стенбрук, билл-редактор их отдела, рассказала, что это был тихий, неразговорчивый мужчина, который практически ни с кем не общался. Да и проработал он у них совсем недолго. Его сбила машина, но подробности несчастного случая напрочь стёрлись из её памяти. Шэрон тогда подумалась, как часто по-настоящему талантливые и умные люди остаются в тени своих более смелых и удачливых коллег. А в этой истории все закончилось и вовсе трагедией. Но долго вздыхать по незнакомому человеку у нее возможности не было. Ей и сама в скором времени грозила кануть в лету. Пока она не совершала серьезных ошибок, но это только пока. Шерон все же человек, а людям свойственно ошибаться. А вот то, что ее промах останется незамеченным, ожидать не приходилось. Поэтому Шерон благоразумно решила не попадаться Нику на глаза. Сейчас ей казалось, что она боится его даже больше, чем любит. Она старалась сделать всё от неё зависящее, чтобы не дать повода для увольнения. Во-первых, не хотелось доставлять ему такого удовольствия, а во-вторых, если они перестанут работать в одной организации, она лишится даже такой мелочи, как изредка встречаться с ним на каком-нибудь собрании или просто в коридоре. И даже обида на подчёркнуто безразличное отношение И то, как презрительно изгибались его губы при взгляде на Шэрон, были бессильны перед поселившимся в её сердце чувством. Стук в дверь заставил Шэрона dartваться от отчёта, который она готовила, и с окетливым любопытством поинтересоваться: "Ты снова принёс мне аналитику? Я бы хотел принести тебе что-нибудь более интересное, но, к сожалению, пока только это". Присев в кресло напротив, вздохнул Джеффри Скотт. В Бэркшир он занимал должность ведущего специалиста по анализу рынка и прибыл вместе с контрольной группой из Нью-Йорка. С недавних пор Джеффри, прикрываясь желанием уберечь глаза Шерон от непрерывной работы за компьютером, приходил к ней сам, с распечатанными сводками, а не высылал их на почту. «Время ланча!» – демонстративно вздернув руку и посмотрев на часы, заметил он. «Предлагаю пообедать вместе и, конечно же, обсудить данные», – поспешно добавил Джеффри и широко улыбнулся. Почему бы и нет, размышляла Шэрон. Джеффри ей нравился: симпатичный, весёлый, приятный. Он был на несколько лет старше, но выглядел как только что окончивший колледж студент. Немного угловатый, будто мускулатура ещё не до конца наросла на скелет, с короткими волосами на макушке, ярко отливавшими рыжим, с забавными веснушками, которые в купе с обаятельной улыбкой делали его похожим на хауди-дуди. только в миллион раз милей и привлекательней. Было в нём что-то такое, что подстёгивало женщин с материнским инстинктом чуть выше, чем у кукушки, взять под опеку Эдакова потеряшку. Но Шэрон успела понять, что никакая опека ему не нужна, а внешность действительно обманчива. Джеффри был умным, цепким и когда нужно, жёстким. Наверно, в компании Ника других не держит. Она улыбнулась ожидавшему ответа мужчине и подхватив сумочку, поднялась. Гриль-бар, в который они отправились, находился прямо напротив офиса Уайли. Он пользовался большой популярностью как у белых воротничков всего Financial Districtа, так и у заезжих туристов и простых зевак. Лучший марсельский боябез, хрустящий хлеб и нежнейший морковный торт, и всё это великолепие сдобрено весьма приемлемыми ценами. Пожилой, но весьма расторопный официант проводил их к последним свободным местам, растянувшегося от стены до стены длинного стола, и приняв заказ, поспешил к другим посетителям. Шэрон обедала здесь пару раз, но в основном они с Кейт, полностью окопавшись в хранилище, заказывали себе сэндвичи и ели прямо там, без отрыва от дела. А вот остальные сотрудники бывали здесь постоянно. Даже сейчас они с Джеффри встретили несколько коллег. Но все были настолько поглощены ланчем и разговорами, что не обратили внимания на вновь прибывших. Ты давно работаешь в Беркшир? покончив с десертом, который взял на себя смелость заказать её спутник спросила Шэрон. 3 года. После университета я пару лет работал в Wells Fargo. Потом меня пригласили пройти собеседование в Беркшир. И вот я здесь, он шутливо развёл руками. А часто у тебя такие командировки, как это? Время от времени. Мистер Хейвард сам набирает команду для каждой конкретной компании, в зависимости от необходимых навыков. Но некоторые менеджеры ездят с ним всегда. А твоя семья как реагирует на такие долгие отлучки? Шэрон была не против узнать его получше, но ещё больше она хотела поговорить о Нике. Понять, что о нём думают подчинённые, какой он руководитель. Всё-таки она не могла судить объективно о его управленческих качествах. Да и его отношение к ней вряд ли можно назвать стандартным для всех служащих. "Я не женат", весомо заметил Джеффри. "О родителям есть о ком беспокоиться. Младшая сестра в самом расцвете сложного возраста". Шэрон рассмеялась и решилась задать вопрос, который давно её мучил. "Окупленные компании обычно выходят из кризиса или Она замолчала, пытаясь подобрать верное слово, но на ум кроме раздробить и продать ничего не приходило. По всякому бывает, уклончиво ответил Джеффри и перевёл разговор на неё. А тебе нравится работать в Беркшир? Я работаю в Уайле, возразила Шэрон. Ты работаешь с Майклом Стэнли, поэтому ты больше в команде, чем любой другой сотрудник в издательстве. Но если так, улыбнулась она. Да, мне нравится. А Майкл прекрасный начальник. И мне даже довелось поработать с вашим, точнее, нашим президентом, вступая на скользкую дорожку и аккуратно подводя разговор к нужной теме, рассказывала Шэрон. И как тебе? Ну, он человек сложный, деликатно ответила она, а про себя воскликнула, что он совершенно несносный. Знаешь, в таких долгоиграющих командировках, как эта, мы все становимся ближе к таким руководителям, как твой или мой. Я уже молчу про Ника Хейверта. Штаб-квартира Berkshire в Нью-Йорке огромная, и там мы, обычный офисный планктон, можем увидеть президента только на глобальных собраниях. Какая-нибудь пламенная речь и всё такое. Не строй из себя больше, чем есть на самом деле, делился Джеффри. Шэрон даже как-то взгрустнула. Она ведь тоже мелкая сошка, песчинка в огромном мире Ника. Джеффри, заметив перемену в её настроении, ободряюще заявил: Но если бы ты была личным помощником Майкла в Нью-Йорке, то знала бы больше, чем я и многие другие. Ассистенты и помощники топов наравне с ними могут попасть в святая святых компании, кабинет президента. Но пока я могу попасть только в ранилище и к Ристофиру Волшу на ковёр. Пожаловала Шэрон, наблюдая как у Джеффри от смеха заиграли симпатичные ямочки на щеках. Я кое-что читала о Беркшир. Её, по-моему, основал ещё дед мистера Хейверта. Задумчиво продолжала она. "Да, но в интернете не написано, что когда мистер Хейвард вырос, от компании деда осталось только название. Он с нуля поднимал её, кирпичик за кирпичиком возводил свою финансовую империю. Целеустремлённый человек", кивнула Шэрон, пряча глупую улыбку за чашечкой чая. Она, как и любая девушка, чувствовала невероятную гордость, слушая лестное мнение о любимом мужчине. Настырный добавил Джеффри. Шэрон поставила напиток на стол и осмотрелась, надеясь сходу определить, где уборная. Но вместо туалета, который в прошлый свой визит не посещала, столкнулась с удивлённым взглядом начальника. С противоположного конца обеденного зала в направлении выхода шли несколько руководителей из Беркшир. Майкл, проходя мимо, подмигнул ей, но она искоса наблюдала за высокой фигурой Ника. Он либо не видел её, либо ему было абсолютно плевать, где и с кем свой законный перерыв проводила Шэрон. Ник прошёл мимо, словно они с Джеффри были не больше, чем пара пустых пивных бутылок. Выкинуть бы, да руки марать неохота. Проводив взглядом широкую спину Ника, она почувствовала, что прелесть этого обеда померкла, а настроение беспощадно устремилось к нулю. Шэрон фальшиво улыбнулась, собираясь всё-таки закончить ланч на позитивной ноте, но её телефон энергично замигал, оповещая о новом сообщении. "Джеффри, кидай двадцатку на стол, начала она. Мне нужно в офис". Он удивлённо посмотрел сначала на деньги, затем на неё, но Шэрон уже схватила сумочку и поспешила из ресторана. "Майкл велел срочно зайти к нему и рассказать, как продвигается отчёт над которым она работала". Неужели он уже успел подняться наверх? поражалась быстроте передвижения начальника Шэрон. Всё оставшееся от рабочего дня время она с удвоенной силой корпела над промежуточными итогами работы отдела, сверялась с рыночными сводками и сводила данные по всем языковым группам. Когда голова стала ватной, а глаза защипало от перенапряжения, Шэрон решила взбодриться и сделать себе кофе. Прогулка даст хоть небольшую, но все же передышку по шатнувшемуся зрению. А кофе, возможно, прогонит туман из головы, заставив ту снова работать. Она вышла из своего кабинета и буквально столкнулась с Джеффри. «Если так будет продолжаться, я могу подумать, что ты преследуешь меня», – пошутила она. «И будешь права», – согласился он. «Шерон, я не знаю, любишь ли ты бейсбол, но у меня есть два билета на завтрашнюю игру с Майами». И если ты не занята, я бы очень хотел пойти на неё с тобой. А ещё я бы очень хотел пригласить тебя в более романтичное место, но испугался, что ты откажешь, выдохнул Джеффри. Она искренне улыбнулась и подумала, что на такую откровенность просто невозможно ответить отказом. Планов у неё не было, а неприкрытое восхищение в карих зелёных глазах окрыляло. Возможно, Шэрон давно пора было начать встречаться с мужчиной, который не смотрит на неё как на пустое место. хотя бы в порядке эксперимента. Шэрон уже открыла рот, чтобы дать своё согласие, но полный едкого сарказма голос их общего руководителя опередил её. Извините, что нарушаю вашу идиллию, но рабочий день ещё не закончился, уничтожающе заявил Ник. Шэрон обернулась. Ник стоял в дверях, а на заднем плане маячил Майкл, но на неё никто из них не смотрел. Мистер Скотт, вкрадчиво начал Ник. У вас в понедельник командировка в Нью-Йорк. Джеффри с опаской кивнул, не совсем понимая, куда клонит явно рассерженный босс. Советую отправиться туда уже завтра. Его тон никак не походил на пожелание. Это был приказ. Приказ, который не обсуждается и уж точно не оспаривается. Шэрон молча наблюдала за этой неприятной сценой, про себя воскликнув, что совершенно не понимает этого мужчину. Может, это отразилось на её лице, а может, Ник просто хотел всем, кто попадётся под руку, раздать внушительную порцию своего дурного настроения. Но кивком отправив Джеффри на своё рабочее место, он перевёл ледяной взгляд на неё. Шэрон в ответ гордо вскинула голову, готовясь к обороне. Ник заметил, и его взгляд стал ещё жёстче. Мисс Прескат, может вам стоит заняться своими прямыми обязанностями, теми, за которые вы получаете жалование, холодно предложил он. Отчёт, которым вы занимаетесь, я хочу увидеть до конца рабочего дня. Ник оттолкнулся от двери и прошёл мимо неё. А Шэрон возмущённо открыла рот, но тут же наткнулась на предостерегающий взгляд Майкла. И не надо быть переводчиком, чтобы расшифровать его. Бог находился в скверном расположении духа, поэтому спорить с ним себе дороже. Она с трудом проглотила этот отборный кусок несправедливости и отправилась обратно в кабинет. Глаза больше не щипало от сухости. Их щипало от другого. 15 14 13 Ширан отправила отчёт и сейчас сосредоточенно считала минуты, когда официально сможет уйти домой. 12 11 Резкая телефонная трель заставила вздрогнуть, сбиваясь со счёта и запаской взять трубку. Быстро в мой кабинет. На этот раз звонила не секретарша, звонил он. Стейси на месте не оказалось, поэтому коротко постучав, Ширан не смело вошла в кабинет. И готовясь к худшему спросила: "Вызывали?" Ник стоял возле окна и смотрел на лежащий внизу город. Сан-Франциско купался в лучах заходящего солнца, искрился жёлтыми бликами, отражавшимися от витражей огромных небоскрёбов, и манил закончить работу поскорее и прогуляться по раскрашенным всеми цветами радуги улочкам. "Подойди, Шэрон." Ник так и не повернулся на её голос. Спрятав руки в карманы брюк, он продолжал созерцать раскинувшийся перед ним пейзаж, который непременно достоин быть запечатленным кистью талантливого художника. Она на негнущихся ногах приблизилась к нему. «Что-то не так с отчетом?» После продолжительного молчания решилась спросить Шерон. «Да, что-то не так». Он повернулся и, наконец, посмотрел на нее. «Да». У тебя роман с Джеффри? Она удивлённо подняла брови, не ожидая не такого вопроса, не уж тем более интереса к её личной жизни от сурового руководителя, в которого с недавних пор превратился Ник. А ещё он не просто спрашивал, он требовал ответа. С каких пор руководство интересуется личной жизнью подчиненных? Отвечай, тихо произнёс Ник. Я не обязана отвечать на такие вопросы. Если это всё, это значит да, оборвал он. Шэрон неопределённо пожала плечами, что могло означать всё или ничего. Где же твои хвалённые принципы? Шэрон перевела взгляд на кончики собственных туфель и преувеличенно громко вздохнув, доверительно произнесла: Один мужчина, с которым я имела неосторожность провести ночь, сказал: Что принципы у меня глупые, и пора бы их пересмотреть, Ник плотнее сжал челюсть. Шэрон ответила его же словами. Только когда он высокомерно советовал ей быть менее принципиальной, ему было плевать, а сейчас он чувствовал острый прилив бешенства. В 15 лет ты мне казалась ангелом. Не думал, что ты превратишься в первостатейную стерву. В 15 лет ты мне тоже казался особенным. Не выдержала она. Всё. Шэрон больше не в силах была спокойно проглатывать его оскорбительные замечания и презрительный тон. Пусть он хоть трижды её начальник. А сейчас, мягко спросил Ник, но такие резкие смены настроения скорее пугали, чем успокаивали. А сейчас я вижу перед собой бесчувственного, расчётливого эгоиста. Если я показался тебе бесчувственным агоистом, то готов сейчас же доказать, что это не так. Шэрен отступила от него на шаг и добавила: "А ещё ты ничего не создаёшь. Ты только разрушаешь". Шэрен предостереёг Ник, но она уже не думала ни о том, что он всё ещё её босс, ни о том, что в его голосе явно слышалась угроза. Чужой бизнес, чужие жизни Ник дёрнулся как от удара. И молниеносно, преодолев разделявшие их несколько футов, схватил Шэррон за предплечье. "Ну и что ты собираешься сделать, забыв свой страх и отбросив всякие чувства", вызывающе крикнула она. "Собираюсь уволить тебя, если ты скажешь ещё хоть слово", угрожающе прорычал он. "Да пожалуйста", шагнула в пропасть Шэррон. "Ты уволена". Ник резко отпустил её руку. Убирайся отсюда. Она круто развернулась на каблуках, ещё до конца не осознав, что теперь между ними действительно всё кончено, выбежала из кабинета. Шэрон очень смутно помнила, как добралась до противоположного крыла, совершенно не заботилась о том, что могли подумать встретившиеся в коридоре коллеги. Ей стало всё равно, что будет дальше. Шэрон решительно вытерла выступившие на глазах слёзы. Исхватив одну из коробок, стоявших в шкафу, она начала собирать личные вещи. В Уайли она проработала недолго, поэтому сборы не должны были занять много времени. "Шэрон, тут нужно будет подкорректировать данные, войдя в кабинет и продолжая просматривать документы", заговорил Майкл. "А что происходит?" Оторвавшись от папки, он заметил лихорадочные метания своей помощницы. "Боюсь, я не смогу этим заняться. Меня уволили", не глядя на него, ответила Шэрон. «Что за...» «Кто?» – требовательно спросил Майкл. По опасным ноткам, прозвучавшим в его голосе, было очевидно. Он думает на мистера Уолша. «Мистер Хейвард». «Ник?» – удивился Майкл. «Широн, послушай, у него сегодня был трудный день, и я уверен, что он сказал это сгоряча. Завтра мистер Хейвард даже не вспомнит об этом». «Он вспомнит». Нервно заметила она и положила рамку с фотографией матери в коробку. "Я с ним поговорю", настаивал Майкл, возвращая фото на стол. "Всё нормально, правда?" не уступала Шэрон, снова убирая винтажную рамку. "Мы с мистером Хейвертом не смогли сработаться. Поэтому так будет лучше для всей компании, так действительно будет лучше". Сейчас Шэрон и сама верила в это. Последние недели она работала и даже жила так, Будто их офис находился не в финансовом сердце города, а в жерле действующего вулкана, который каждую секунду грозил излить на нее раскаленную смертельную лаву и погрести под глубоким слоем золы и пепла. Она вымученно улыбнулась и, стараясь не разрыдаться на глазах у начальника, с наигранным оптимизмом произнесла. «Все хорошо, правда?» Она подхватила свои вещи. «Майкл, мне было приятно с вами работать». Он в ответ устало покачал головой, не понимая, откуда в такой хрупкой девушке столько упрямства. Почему она не желает принять его помощь? Майкл забрал у неё коробку, взглядом обрывая протест, готовый сорваться с округлившихся губ. Я провожу, угрюмо буркнул он, и решил всё же поговорить с ней.